Глава тридцать четвёртая. Сон начинался, как обычно. Я шла по узкому коридору. Кафельный пол, белые стены, флюоресцентные лампы мерцают над головой. На полу моя тень, она тоже мерцает. В конце коридора металлическая дверь. Я подошла к ней. «Не надо. Не открывай дверь. Не входи». Сознание предупреждало меня, потому что слишком хорошо знало, куда ведет этот путь. Но я не могла остановиться. Я открыла дверь. Я ступила во тьму. Я потянулась к выключателю на стене. Я ощутила, как пальцы касаются чего-то теплого и липкого. Кровь. Я щелкнула выключателем. всё залило белым. Мне оставалось только моргать, пока картинка перед глазами не проявилась. Прожектор. Толпа. Я оказалась на сцене в тёмно-синем платье, которое примеряла в магазине. Взгляд скользил по зрителям, выделяя тех, кого я заранее отметила как подходящих для сеансов. Женщина в белой жилетке, которая сжимает кошелёк, будто тот может отрастить ноги и убежать. Подросток, у которого глаза уже сейчас на мокром месте. Пожилой джентльмен в бледно-синем костюме, сидящий ровно посередине первого ряда. «Это неправильно», — лихорадочно подумала я. «Не хочу это делать». Я повернулась и увидела у края сцены себя. В детстве она наблюдала, ждала. Я резко проснулась. Руки крепко вцепились в простыни, грудь поднималась и опускалась. Я была одна. слон нет. Пытаясь осмыслить этот факт, я повернулась, чтобы посмотреть на часы, и застыла. Стены были полностью покрыты надписями. Множество листов бумаги с алыми пометками. «Наверное, Слоун потратила на это всю ночь», — подумала я. Она не сказала ни слова, когда мы вернулись в комнату. Ни о послании от убийцы, ни о Аароне, ни об обвинениях, которые озвучил Бо. Выбравшись из кровати, я попыталась повнимательнее рассмотреть творение слон Двенадцати листов бумаги были прикреплены к стене, четыре ряда по три. Январь, февраль, март. Передо мной был рукописный календарь. Какие-то даты обведены. Интервалы показались случайными. Шесть в январе, три в феврале, четыре в марте. Я просмотрела следующий ряд. Несколько в апреле, всего два в мае. «В июне или июле ничего», — прошептала я вслух. Потом подняла руку и прижала пальцы к дню, который мгновенно находила в любом календаре. «Двадцать первое июня. День, когда исчезла моя мать». Как и остальные дни в июне в календаре Слоун, он никак не был отмечен. Я просмотрела остальные месяцы, потом обошла остальные стены. и Ещё календари, и ещё даты. Отступив на шаг, я оценила масштаб того, что проделала Слоун. На стенах были запечатлены многие годы, и в каждом были отмечены одни и те же даты. Слоун! — окликнула я её, повернувшись в сторону ванной. Дверь была закрыта, но через несколько секунд она ответила. «Я не раздета!» С языка Слоун это можно было перевести как «приглашение войти». «Ты вообще спала?» — спросила я, открывая дверь. «Ответ отрицательный!» — откликнулась она. Завернувшись в полотенце, она смотрела в зеркало. Волосы были мокрые. На поверхности зеркала она нарисовала спираль Фибоначчи. Она перекрывала отражение её лица. Слоун смотрела на себя сквозь спираль. «Моя мама была танцовщицей», — вдруг сказала она. «Выступала в шоу. Очень красивая». Впервые в моём присутствии Слоун упомянула свою мать. И тогда я поняла, что она не спала всю ночь не только ради календарей на стене. «Моему биологическому отцу нравятся красивые вещи». слон повернулась ко мне. «Тори эстетически привлекательна, тебе не кажется? А та другая девушка с Аароном, она была очень симметричная». «Ты пытаешься понять, похож ли Аарон на отца? Ты пытаешься понять, была ли Тори его секретом, так же, как твоя мать была секретом его отца?» слон заговорила я, но она меня перебила. «Неважно». Сказала она таким тоном, словно это было для неё действительно важно. 12 января», — уверенно продолжила она. «Вот что важно. Сегодня девятое, у нас три дня». «Три дня», — повторила я. слон кивнула. «Пока он не убьёт снова». «Тертьюм, тертьюм, тертьюм». Слоун стояла в середине нашего номера, показывая на облепленные записями стены. «Трижды три девять». «Мне нужно девять». «А трижды трижды три?» — продолжила она. «Двадцать семь». «Тертиум, тертиум, тертиум. Трижды трижды три». «Помните, я вчера сказала про даты, что думаю, будто они выводятся из последовательности Фибоначчи? Я всю ночь перебирала разные методы, которыми можно это сделать. Но вот этот...» Она показала на стену, которая ночью первой попалась мне на глаза. Единственное, в которой, если окончить последовательность через 27 дат, появится три повторения. Три. Трижды, трижды, три. Это была простая теория, — сказала Слоун. Но потом я взломала сервер ФБР. Ты что сделала? Я проверила информацию за последние 15 лет. Охотно пояснила Слоун. По убийствам, совершенным 1 января. «Ты взломала ФБР?» — не верю услышанному, — переспросила я. «Интерпол!», Интерпол" — радостно ответила Слоун. «И вы ни за что не догадаетесь, что я нашла!» «Дыры в системах безопасности лучших в мире агентств безопасности, которые неплохо бы заделать?» «Одиннадцать лет назад на севере Нью-Йорка действовал серийный убийца». слон подошла к следующей стене, которая от пола до потолка покрывали календари. Она наклонилась и приложила ладонь к одной из страниц. Первая жертва-проститутка была найдена мёртвой 1 августа того года. Она провела рукой по странице. Вторая жертва — 9 августа, 3-е, 13 Она перешла к следующей странице. 1 сентября, 14 сентября. Она пропустила октябрь. 2 ноября, 23 ноября. Замедлив движение, она поднесла руку к последней дате в декабре. «Третье декабря». Она подняла взгляд на меня, и я сосчитала даты. «Восемь», — подумала я. «Восемь». Я посмотрела на следующую дату. «Первое января». «Это та же последовательность», — сказала Слоун. «Просто с другой начальной датой». Она повернулась к другой стене. На ней был всего один листок бумаги. Первые 13 чисел последовательности Фибоначчи: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233. Первое-первое, сказала она. 1 января. В первом варианте, который я попробовала, вторая дата была 1 второе но этот метод позволяет получить только даты, которые попадают на первую треть месяца, не очень эффективно. Вместо этого она нарисовала квадрат вокруг второй единицы и следующей за ней двойки воля первое 12 разделите последовательность в другом месте и вы получите 11е второе так что добавим в список и эту добавим следующий разряд и получим 11е двадцать третье как только мы составим все даты которые можно сделать из первых разрядов последовательности перейдем к следующим так мы получим первое второе первое двадцать третье А если разделить первое 23-е по-другому, то получится 12-е, 3-е. Теперь возьмем третью цифру, второе третье В феврале всего 28 дней, так что от 2-го, 35-го никакого толка. Но запишем 3-е, 5-е, затем 5-е, 8-е, 8-е, 1-е, 8-е, 13-е, 1-е, 3-е, 3-е, 2-е, 3-е, 21-е, 2-е, 1-е, 2-е, 13-е, 1-е, 3-е. Видишь? 3 января постоянно повторяется. Я пыталась поспеть за ходом её мыслей. Если завершить последовательность после того, как она даст 27 дат, трижды трижды три, у вас получится три повторяющихся даты. 3 января, 3 февраля, 8 мая. Я постаралась осмыслить её слова. Если сгенерировать всего 27 дат, взяв за основу последовательность Фибоначчи, «Получится закономерность, которая соответствует не только поведению убийцы, но и серии из девяти убийств, которые были совершены больше десяти лет назад. Мне нужно время». «Дело, которое расследовали одиннадцать лет назад», сказала я, привлекая внимание Слоун. «Убийцу тогда поймали?» Слоун наклонила голову набок «Не уверена. Я смотрела только на даты. Секунду». Она обладала эдитической памятью а значит, могла автоматически запоминать всё, что читала. Проверив файлы в своей голове, она ответила. «Дело по-прежнему открыто. Его так и не поймали». «Большинство серийных убийц не останавливаются», — подумала я. Слова агента Стерлинг отдавались у меня в голове. «Если только их не остановить...» «Слон», — сказала я, пытаясь усмирить свой ум, Убийца, который закончил серию 1 января. Как он убивал своих жертв? На этот раз лун понадобилось доли секунды, чтобы извлечь нужную информацию. Перерезал им горло, ответила она. Ножом